После этого совещания актив поспешил созвать экстренное общее собрание. Оно было многолюдно. Настроение собравшихся нервное, подавленное. Даже девушки не перешептывались, не перемигивались с мужчинами, не посылали им записок. Все сидели тихо, ожидали ударов скопившейся в воздухе грозы. Все предполагали, что гроза разразится из уст, из глаз товарища Краева, начальства. Но он молчал. «Лицо его, как камень, загадочно и неподвижно». Первым заговорил председатель рабочего совета Сидор Тючков. Он сын бывшего крупного, расстрелянного за контрреволюцию чиновника, хорошо грамотный и дельный. После смерти отца он мальчишкой попал на дно, бродяжил из города в город, имел девять судимостей и 12 приводов. Он высокий, Жилистый блондин, глаза серые, стальные, с волевым блеском. Он быстро поднялся, заложил руки в карманы брюк и, покашливая, начал. «Товарищи, вчера на вечернем заседании актива, совместно со старостами от цехов и руководителями труд мы вынесли такое постановление. Все предметы нашего обихода, все оборудование цехов даны нам в кредит, во временное пользование» инвентарь пополняться не будет, а за доверенное нам имущество мы должны, как частные люди, заплатить сами. Пропажа вещей, а также и выработанной нами продукции будет оплачиваться из нашего заработка. Мы, ваши представители, находим, что эта мера справедлива, что она заставит одуматься несознательных товарищей, позорящих все наше общественное дело. Итак, за каждую малейшую пропажу «Мы все до одного — ответчики, потому что здесь все наше, потому что полные хозяева здесь — это мы, то есть наш коллектив. Я кончил». Вот он, не истучи гром-гроза, блеснула и ударила, никого не убила, но обожгла всех. С минуту стояла подавленная тишина. Потом вдруг разразился ливень одобрительных криков, горячих, искренних клятв и злобных протестов. Далой, прячась за других или в открытую кричала бывшая шпана. «Это подлость, чтобы драть с нас! Где свобода, где справедливость? Заманили дьяволы, наобещали!» «Легаши вы все! Не хотим платить! Ищите воров, с них требуйте! А мы не воры!» Так в общем потоке клятв и одобрений надрывалась многочисленная шайка недовольных бузатеров. Впрочем, головка у харезов не так уж велика, но иные, даже честные, однако малодушные ребята страха ради поддерживали паньку раздави и ему подобных. Вожак панька своей фигурой напоминал облезлого орангутанга. Плешивый, неопрятный, потный, с отвратительным каким-то запахом. Он с шатией пришел сюда из дома заключения не дело делать, а удить в мутной воде рыбку. Но рыбка здесь клевала плохо. «Эй, наши! Требуй! Не хотим платить! Не хотим!» Сидя в темном углу и ныряя то за печку, то за спины своих, командовал вожак Панька хриплым устрашающим голосом. «Врешь! Правильно постановили!» – перебивали его благоразумные. Круговая порука. Должны платить. Все, все, без исключения. Только так и можно воровствой жить. Клянемся уплатить. Клянемся, что воровство угробим. Не будет воровства. Позор. Становь на болтировку. Так тремя четвертями собрания было решено. Погашать стоимость украденного постепенными вычетами из жалования. Передать все ключи от цехов и материального склада коллективу молодежи, учредить посменные ночные дежурства в мастерских. Амелька внимательно наблюдал шумную гурьбу выходивших недовольных. После собрания товарищ Краев опять пригласил к себе председателя совета Сидора Чучкова со старостами цехов. О чем говорил с ними в закрытом кабинете, неизвестно. Когда они ушли, был позван Амелька. Он одернул синюю рубаху, Махнул гребенкой по волосам и, не без волнения, вошел. «Садись, с Химников. И товарищ Краев указал на плетеное кресло. Горели на широком черного дерева письменном столе две свечи. Электричество не работало, ремонтировали мотор. Все плавало в колыхающемся зеленоватом мерцании, и большой портрет Ленина на стене то мутнее исчезал, то появлялся. Товарищ Краев запер дверь на ключ ну так вот», — глухим голосом начал он, закуривая трубку. «Сколько же раз ты в этой хате был?» «Три раза, товарищ начальник. Всех знаешь, кто туда ходит? Всех». Около двенадцати ночи Амелька возвращался в общежитие. Растерянный, взволнованный разговором с Краевым, он пересек спящий двор, попутно заглянул через окна в свою столярную мастерскую «Все ли в порядке?» и повернул к себе. У входа на приступках крыльца сидел Панька Раздави, курил. Из-под хохлатых бровей сверкнули два злых, сверлящих Амельку глаза. «Ну как, Легаш, дела?» «Я не Легаш», ответил Амелька, норовя пройти мимо него. «Ха-ха, не Легаш!» И Панька Раздави, не поднимаясь, схватил Амельку за штанину выше сапога. Шалиш, мамонишь!» На грех наводишь. У начальника был. На ушко шептал. Да шептал. А что шептал? Тебя не спросил. Вот что. И панька раздави, разжал ладонь, державшую Амельку. Надо винтить отсюда. Ты был вожаком. А тебя знаю. Плюнь на коммуну на свою. В Ташкент бросимся. Не сыщут. Пришивайся к нам. Что ж... «Подумаю», — двусмысленно сказал Амелька. «Может быть и так. Прощай». «Прощай». Встревоженный, павший духом Амелька кинулся в постель, но сон не шел к нему. В горячей голове зрел план.